Глава двадцать седьмая. Ван Занхай. Ощупав зудящую шею, я понял, что именно в это место попала лотосовая стрела. Четыре маленьких железных крюка только причинили боль и не убили меня, но теперь от пота ссадины чесались. Причем зудели и другие следы от стрел, но там ощущения были не такие острые. Однако у меня не было времени думать о таких мелочах, От души, почесав шею, я продолжил изучать эту странную погребальную камеру. С особенностями архитектуры династии Мин я мало знаком, лишь немного знаю об устройстве гробниц аристократов той эпохи, пока я не могу понять, чем это отличается от обычных. Надо внимательно все осмотреть и сопоставить с теми знаниями, которые остались в моей голове. Думаю, я нахожусь в левом зале. С противоположной стороны должен быть правый зал. Планировка гробниц обычно симметрична. Пьедестал для гроба традиционно выкладывается из белого мрамора, покрытого сверху золотыми кирпичами, отполированная глина особого состава. Чаще всего форма этих кирпичей была более плоской, чем обычно, А в центре кладки делали прямоугольную выемку, которую заполняли лёсом. Эта выемка называлась «золотым колодцем». Но здесь такого не было, лишь огромный бассейн. И это не единственная странность. Меня беспокоили еще и центральные ворота, которые должны вести к Каспиде. Именно там обычно устанавливали гроб или саркофаг хозяина». Но я вижу гроб в боковом зале, да еще эта форма, напоминающая ванну. Такое характерно для гробниц периода сражающихся царств, но никак не для эпохи династии Мин. Вспомнив о сражающихся царствах, я подумал о змейбровой рыбке, найденной во дворце Лушанвана. Такую же дядя нашел здесь и гроб из той же эпохи. Совпадение?» Какое-то время я совсем был сбит с толку. Чтобы привести мысли в порядок, я обошел бассейн и вернулся ко входу. Там все еще лежала фарфоровая ваза, служившая оружием против морской обезьяны. Я поднял ее, чтобы рассмотреть рисунок. Возможно, это продолжение графического повествования, которое я видел в каменном ухе, но я пока не мог понять суть картины. На вазе был изображен человек, одетый, соответственно, традициям династии Мин, стоявший на горе и смотревший на строительство у подножья. Рядом с ним были еще несколько человек. Это выглядело как осмотр строительства хозяином или чиновниками. Исходя из увиденного, я рискнул предположить, что хозяин гробницы не был императором или аристократом. Скорее всего, он ремесленник или архитектор, обладавший обширными знаниями и возможностями, чтобы создать такие странные ловушки и оригинальный дизайн, да еще и реализовать это на практике. Во времена династии Мин было не так много подобных мастеров. Судя по размеру гробницы и масштабу строительства, он должен быть одним из самых выдающихся – Способных построить, например, императорский дворец Мин. Также он, скорее всего, был выдающимся геомантом. Подумав немного, я остановился лишь на одном имени — Ван Цзанхай. Этого человека можно назвать легендой, а его познания фэншуй безграничными — Именно поэтому его приглашали для создания проекта дворца Мин, а также он принимал участие в строительстве многих китайских городов. Достаточно было одного его слова, чтобы с лица земли стерли поселения, не отвечающие принципам фэншуй. Из древних книг я знал, что Ван Цанхай написал трактат по геомантии, содержание которого было настолько глубоким, что его можно было назвать сакральным знанием. К сожалению, его потомки сделали всего несколько копий книги, которые впоследствии были утеряны. Более того, согласно легендам, гробница Шень Ван Саня на дне Серебряного ручья у подножья горы в Джоу-Джуане тоже была спроектирована этим человеком. Ван Занхай вполне мог себе позволить такую подводную гробницу. Полагаю, мое предположение достаточно логично. Правда, хотелось бы найти хоть какое-то текстовое подтверждение, чтобы быть уверенным в своей правоте. Но, к сожалению, владелец гробницы, вероятно, не был грамотным. По крайней мере, надписей здесь он не оставил. Мои размышления были прерваны странными гулкими звуками, доносящимися из бассейна. Я светил воду. В одном из углов уже поднимались пузыри, большие и маленькие, без всякой закономерности, словно кто-то беспорядочно двигался под водой. В панике я схватил гарпунное ружье и прицелился, испуганно глядя на пузыри». Внезапно вода всколыхнулась, словно в ней расцветал огромный белый цветок. Что-то выскочило из бассейна, перекатилось к стене, тяжело дыша. Я был вне себя от радости, когда узнал толстяка, голова до пояса, сверкающего своим огромным брюхом. Увидев меня, он, пытаясь отдышаться, сказал: Вот, ублюдок, я, я почти задохнулся! Я хотел спросить его, как он сюда добрался, но из воды следом вылезал кто-то еще. Точно, это же молчун, тоже раздетый по пояс, только черного единорога на его плече, которого я видел во дворце Лушанвана, не было. Он был не такой запыхавшийся, как толстяк, просто поднял голову, сделал глубокий вдох и, увидев меня, спросил, «Это справа или слева?» Я сказал, что слева. Он снова вздохнул и сел, потирая запястье. Я заметил там темные следы, похожие на ожог, и у меня появилось нехорошее предчувствие. Толстяк всё еще не мог отдышаться, держась за живот и постановая. Я спросил, как они сюда попали. Выплюнув остатки воды, толстяк ответил. — Лучше не вспоминать. Хорошо, что тебя там не было. Я напугался до смерти. В вот уж ублюдок! К счастью, под каменной плитой на дне гроба был проход, иначе мы прямо там и умерли бы. Я ничего не понял. И что там такого ужасного было? — Да заебись! — ругался толстяк. — Я даже не могу это описать. В двух словах в брюхе трупа шестью головами сидела какая-то гнусная тварь. Примечание переводчика. Белый мрамор для дворцов и гробниц добывался в районе Фаншань, на окраине Пекина. В Китае есть и другие провинции, поставляющие мрамор этого цвета. Но только в Фаншане он чисто белый, иногда даже без прожилок. Для эффекта белого цвета этот мрамор требовал особой шлифовки, от нее зависел отражающий оттенок. В Древнем Китае в строительстве использовался также золотой кирпич. Это название можно объяснить двояко. Во-первых, при постукивании по глиняному изделию возникал звук, похожий на металлический звон. Во-вторых, стоимость его была достаточно высокой. Процесс его производства был весьма трудоемким, что отражалось на цене продукции. Позволить себе использовать такой строительный материал мог далеко не каждый, даже состоятельный человек. Золотой кирпич использовался для возведения дворцов императоров, качество его было очень высоким. Секрет получения такого строительного материала заключался в неукоснительном соблюдении технологии производства. Выбиралась только та глина, которая обладала необходимыми характеристиками – Если количество ее было недостаточным, то ее получали искусственно, поскольку было очень важно придать ей необходимые характеристики. После приготовления глиняной массы осуществлялась формовка кирпичей, которые затем отправлялись сушиться. По истечении определенного количества времени заготовки обжигались в специальных печах. Процесс обжига был весьма трудоемким и энергозатратным, Первый месяц обжиг осуществлялся на тлеющей шелухе, второй месяц – на древесных щепках, третий – на ветках, а на завершающем этапе кирпичи обжигали на ветках сосны на протяжении 40 дней. В общем, процесс производства растягивался до 130 дней. Укладка такого материала также требовала высокого уровня мастерства. Кирпич полировался и пропитывался нефтью с целью получения цвета блестящего черного нефрита. Лес. Осадочная горная порода, неслоистая, однородная, известковистая, суглинисто супесчанная имеет светло-желтый или палевый цвет, залегает в виде покрова на нескольких метрах до 50-100 метрах. на водоразделах, склонах и древних террасах долин. лес является материнской породой черноземных и сероземных почв. Он используется для изготовления кирпича, сырец, саман и цемента, для отсыпки тела дамб и плотин. После увлажнения лёс под давлением собственного веса или веса сооружений часто уплотняется. Пористость лёса – 40-55%.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 Поселение в этом месте известно с периода весен и осени, 770-476 года до нашей эры, а уже под своим именем с 1086 -го, город, известный своими каналами в провинции Цзянсу, Китай. Он расположен в административном районе Куншань, в 30 километрах к юго-востоку от центра города Суджоу. Этот город называют Венецией Востока. Дом Шэнь Ван Саня одна из главных достопримечательностей. Что касается местоположения гробницы Шэнь Ван Саня, на дне Серебряного ручья у подножья горы, это, вероятно, фантазия автора. Следов этой легенды я не нашла, хотя, возможно, она есть, просто я плохо искала». Но фактически место погребения одного из самых известных миллионеров Китая неизвестно. Предполагается, что где-то в родном Джоу-Джуане, без указания точного места. Глава 28. восьмая. Демон засухи. Закончив говорить, Толстяк снова закашлялся, отплевываясь. Я был встревожен и попросил продолжать рассказ». он почесал спину и извинился. «Дай отдышаться! Все это произошло так быстро, я не смогу рассказать все сразу. Тебе придется подождать, пока мой язык перестанет заплетаться». Я видел, что чувствует он себя неважно. Лицо бледное, речь бессвязная, кашель. Видимо, здорово наглотался воды. Решив помочь, я похлопал его по спине». Толстяка от моей помощи так скрутило, что он закашлял еще сильнее, выплевывая какую-то липкую жижу, и отпихнул меня. Хватит, хватит! Если ты еще раз меня стукнешь, я сдохну нахуй! А я настаивал, так расскажи скорее, с чем вы там столкнулись? Высморкавшись, он вкратце поведал, что произошло. Рассказ получился сумбурным, но я смог уловить суть. Оказалось, он звал меня вернуться к гробу, но я так был увлечен изучением рисунков на вазах, что совсем ничего не слышал. Поняв, что тормошить меня бесполезно, он убежал к так манившим его нефритовым ценностям, полагая, что я, наигравшись фарфором, присоединюсь к ним». Между каменными ушами было всего-то пять 6 шагов, но он не предполагал, что случится нечто из ряда вон выходящее. Однако то, что произошло дальше, полностью захватило его внимание. Он совсем позабыл о моем существовании и даже не заметил, как исчез проход в коридор. Когда Толстяк вернулся, вдвоем с молчуном, они вычерпали воду, Тело выглядело просто кошмарно. То, что мы сначала приняли за свисающие головы, покрытые опухолью, оказалось грудями, свисавшими вниз по искривленному туловищу. Толстяк был шокирован, он не ожидал, что это будет женщина. Логично было, что раз рук двенадцать, то и грудей должно быть столько же, но спереди их было всего пять. А остальные где? На спине, что ли?» Вместе с Молчаном они думали, как вытащить тело из гроба, чтобы рассмотреть получше. Толстяк сначала попытался зацепить труп гарпуном, как крючком, но размягшие в воде ткани были слишком скользкими, а вся кожа превратилась в жировоск, зацепиться было не за что». Надев перчатки, они пытались вытащить ее руками, но это было так же сложно, как и вылавливать из воды огромный кусок мыла. Да еще это чувство гадливости. В конце концов, Молчун придумал способ. Они сняли рубашки, одной обернули голову, другой обвязали ноги, и, используя гарпун в качестве рычага, вытащили женщину и положили на пол. Без воды тело высыхало и темнело прямо на глазах, зато теперь все было видно хорошо. Остальные семь грудей были отрезаны, от них остались только шрамы размером с чашку. Тело женщины не было перекручено, так казалось из-за неравномерно расположенного подкожного жира. Только сейчас они обратили внимание на ее огромный живот». Похоже, женщина умерла во время родов и была похоронена с ребенком в чреве. На дне опустевшего гроба теперь можно было рассмотреть каменную плиту. Молчун сказал, что ее использовали в качестве груза на случай, если гробницу затопит. Такой вес не даст гробу подняться на поверхность. Плита была грубая, не отшлифованная, без украшений, лишь несколько рядов иероглифов. Прочитать их толстяк не мог. Он вспомнил обо мне и только тогда заметил, что проход в коридор исчез. Он запаниковал, но беспокоился, как я понимаю, не обо мне, а о том, что сам не сможет выбраться. Молчун поспешил его успокоить, говоря, что этот проход периодически появляется снова и нет причин для волнения, а сейчас главное закончить начатое. Глядя на его хладнокровие, толстяк перестал волноваться. Они попытались вытащить каменную плиту из гроба, но она была залита сосновой смолой, намертво прилепившей камень ко дну. Видя, что тянуть бесполезно, толстяк простучал дно и обнаружил пустоту под гробом. Они подожгли запалы, растопили смолу и, наконец, подняли плиту. Под ней действительно оказалась большая дыра». Толстяк жирный, но опыта ему не занимать. Он сразу понял, что этот проход делали не строители-гробницы, а грабители. Открытие невероятное. Даже если не брать в расчет нюансы, само по себе существование такого прохода нелогично. Мало того, что лаз прокопан точно под гробом, словно грабители пытались умыкнуть тело, но еще и каменная плита путь преграждала. Но самое странное, гробница-то находится на дне моря. Кто и зачем тут подкопы делал? А если вспомнить, что каменные уши спроектированы по принципу движущихся по вертикали лифтов, надо полагать, что внизу должна быть другая комната, а между ними этот проход? Какой же тогда величины эта гробница?» Глядя на подкоп, толстяк уже был не уверен в правильности наших выводов о лифтах. Все снова стало непонятным. Он понимал, что из-за этого подкопа благоприятное направление потоков ЦИ было нарушено, хотя само тело все еще сохраняло свои свойства, но больше не могло удерживать и перенаправлять ЦИ, защита этого места была разрушена, что должно было повлиять на фэншуй всей гробницы. Он видел ситуацию в целом и опасался, что из благоприятного места захоронения эта гробница превратилась за долгое время в естественную ловушку. Толстяк не слишком хорошо разбирался в геомантии, но все же был последователем северной школы и знал, что к чему. Однако хорошим специалистом он себя не считал. Его знаний недостаточно, чтобы оценить проблему. Зато он предположил, что информацию можно найти в надписях на каменной плите. Вот только прочитать не мог, поэтому зарисовал иероглифы. И тут услышал за спиной крик молчуна, сидевшего возле тела. «Вот же дрянь!» Обернувшись, толстяк увидел, как левую руку молчуна крепко сжимает маленькая белая лапка, тянущаяся из живота женщины. Они оба никак не ожидали, что ребенок в ее животе окажется вовсе не мертвым. Среагировал толстяк быстро, выпустив гарпун в живот трупа. Видимо, попал достаточно точно. Лапка ослабила хватку, и молчун смог вырваться. Увидев, что толстяк собирается выстрелить еще раз, он остановил его: Не стреляй, нежить этим не убить, бежим! Сделав это, он потянул толстяка к воровскому лазу в гробу. С краев проема стекали остатки бальзамирующей жижи. При виде этих черных масляных потеков у толстяка подкосились ноги и накатила дурнота. Он оглянулся, не решаясь спуститься, и увидел очертание лица на животе мертвой женщины. Словно существо на ощупь искало выход, как слепой котенок. Кожа натянулась так, что стала почти прозрачной, были заметны даже внутренние органы. Холодок пробежал по спине толстяка. Сказав, что джентльмен не пострадает, если чуток испачкается, он стиснул зубы и полез в проход. Этот тоннель оказался не выкопанным, а пробитым в кирпичной кладке. Причем работа была сделана очень аккуратно, кирпичи обломаны ровно пополам так, что на потолке тоннеля образовалась кирпичная арка. Такой способ гарантирует, что стены и потолок долгое время не обвалятся. По всему было видно, что проход делали не один день. Молчун уже ушел далеко вперед, и Толстяк отчаянно пытался его догнать, хотя понятия не имел, куда ведет этот проход. Через несколько шагов он заметил, что тоннель изменил направление. Внизу плескалась вода, в которой мерцали блики света. Путь под водой казался не таким уж и длинным, а кроме того толстяк подумал, что там могу быть я, поэтому нырнул. Постепенно заполненный водой тоннель становился все шире, переходя в бассейн. Вот только воздуха толстяку не хватило. Выпрыгнув из воды, он увидел меня, держащего ружье. Я не мог не съехидничать. Так вас напугала одна только белая маленькая лапка? — Я толстяк, не боюсь всяких там лапок, — услышал я гордый ответ. Но вот наш бесстрашный и могучий младший братец так рванул прочь, когда увидел ее, что я не решился проявлять чудеса храбрости. Младший брат... Обратился он к молчану. «Она действительно такая страшная. Я прикинул, что парой гарпунов эту тварюшку легко можно было завалить». Молчун снова потер обожженное запястье. «Это беловолосая ба. Убить ее можно, лишь отрезав ей голову, но при этом выделяется много яда, который сжигает все вокруг, в том числе и воздух. Сейчас нам это совсем не нужно». Я был удивлен. «Я слышал легенды оба. Это демон, который может вызвать засуху одним только своим присутствием. Но что он может, как дзунзы, находиться в гробу, тем более внутри трупа долгое время, — это неожиданно, да и не важно сейчас. Я же забрался в древнюю гробницу, значит, должен быть готов ко всяким неожиданностям». Вот воровской лаз, соединяющий гроб в каменном ухе и бассейн в левом главном зале. Какой в нем смысл? Обычно лаз под гробом является выходом. Может быть, этот человек не знал, где находится главный гроб. Тогда он копал бы наугад, и таких проходов должно быть несколько. Молчун с толстяком нашли один из них. Подумав об этом, я спросил, не встречали ли они развилку под водой? «Нет», — покачал головой толстяк, — «проход не был длинным». Меня его ответ не разочаровал. Насколько я понял, стены прохода — это кирпичная кладка, а замаскировать поворот кирпичами очень легко. Раз герметичность гробницы еще не нарушена, значит, этот проход не ведет наружу. Полагаю, кто-то попал в гробницу, как и мы — Только его каменное ухо в тот момент не имело выхода в коридор. Тогда он нашел свой путь, прокопал один из проходов. Но не повезло. Докопался он до закрытого каменной плитой гроба. Попытался выбраться, но то ли снова ошибся, то ли осознанно вырыл проход в этот бассейн. Интересно, выкопал ли он проход в центральный зал гробницы? Пока я решал загадку воровских лазов, Толстяк вдруг спросил. — Как вы думаете, это самое Ба умеет плавать? Я удивленно посмотрел на него, не понимая, что он имеет в виду, и Толстяк указал на воду. В центре бассейна, на поверхности воды, снова появились многочисленные пузырьки. Примечание переводчика Беловолосая Ба Демон Засухи, дочь Небесного Владыки, первого императора Хуанди, является в образе безволосой женщины или карлика с глазами на макушке головы. Позднее, в период династии Сун, 960-1279, ба стали представлять как злого духа Ханьба. Считалось, что таких духов порождают роженицы, производящие на свет уродцев, лицом похожих на беса. Причем мальчики ханьба еще бывают благосклонны к людям, а вот девочки — настоящее порождение зла. Глава двадцать Надпись на камне. «Пузыри всплывали равномерно и часто». Количество бурлящей воды постепенно увеличивалось, словно со дна бассейна ритмичными рывками поднималось что-то огромное. Прислонившись спиной к стене, мы настороженно ждали, подняв гарпунные ружья. Я уже настолько устал от переживаний, что чувствовал слабость, ладони вспотели. «Что еще за гадость устроит нам эта гробница?» Вода опузырилась минут пять, затем из глубины раздался странный приглушенный шум. Уровень воды стал снижаться, на поверхности появилась дюжина водоворотов, как будто внизу открыли сразу несколько сливных отверстий. Гроб завертелся, как волчок, повинуясь движению воды — Буквально за несколько секунд уровень воды опустился на два 3 метра, обнажив каменные ступени на внутренней стене бассейна. Я посветил туда. Каменная лесенка спускалась вниз и, казалось, вела на самое дно. Вода уходила очень быстро. Ее уже почти не было видно. Лишь доносился гул водоворотов. Я осмотрел бассейн. Чаша его была широкой лишь вверху и сужалась к низу, Глубина около десяти метров или больше. Света фонаря было недостаточно, чтобы хорошо рассмотреть дно, тем более что снизу поднимался темный туман, сквозь который ничего не было видно. Я вспомнил, что у нас все еще есть основной фонарь с высокой проникающей способностью». Не знаю, будет ли он работать в тумане так же, как и в воде, но решил попробовать и предложил всем осветить дно с трех разных сторон одновременно. До мельчайших подробностей рассмотреть все не получилось, но в целом картина стала ясна. Дно бассейна представляло собой круглую каменную поверхность, диаметром около десяти метров, украшенную барельефами. Что именно за рисунки, не разобрать, но очевидно, что они есть, а также несколько больших отверстий, вероятно, для слива или подачи воды. В центре бассейна все еще клубился туман, внутри которого маячила странная тень. Что это, я рассмотреть не мог. Толстяк прищурился, долго вглядывался во тьму, потом сказал. — Вы это видите? В самом центре, кажется, есть что-то вроде каменной статуи. Но сколько я не приглядывался, разглядеть смог лишь неясный контур. — Эти каменные ступени в стене ведут вниз, — заявил Толстяк. — Мы все равно еще не нашли выход, а там на дне могут быть другие проходы. Давайте спустимся и проверим. И он запрыгнул на первую ступеньку. Эта древняя гробница, такая странная и необычная, что я не одобрял столь опрометчивого спуска вниз и попытался остановить толстяка. Не торопись, это может быть опасно. По крайней мере, надо подождать, пока туман внизу не рассеется. Все в порядке, отозвался он, спустившись еще на несколько ступенек ниже. «Я спущусь и посмотрю, что там. Если ничего нет или добраться до дна не получится, я вернусь». Зная его характер, я понял, что останавливать его бесполезно. Оставалось только смотреть, как он быстро спускается, перепрыгивая через ступеньки. Вдруг он притормозил и присел, что-то внимательно рассматривая. Потом задрал голову и крикнул. «Во, бля! Тут надписи по иностранному есть!» «Вот эта новость! Откуда в древней гробнице династии Мин оказались надписи на другом языке?» Я крикнул в ответ. «Что ты чушь, городишь? Какие иностранцы в древней китайской гробнице? Ты с обычным орнаментом не перепутал?» «Я, конечно, по-английски говорю плохо», — обиделся толстяк. «Но моя мать свидетель, что отличить буквы ABCD от иероглифов и рисунков могу». «Ты меня совсем за дурака держишь? Не веришь? Иди и посмотри сам!» «И что там написано?» — ехидно поинтересовался я. «Вот же мать, твою за ногу!» — ругался толстяк. «Я тоже хотел бы понять, что тут написано, потому и предлагаю тебе посмотреть». «Я не планировал спускаться, но при таком раскладе я просто должен быть там внизу». Вздохнув, я представил, как мне предстоит прыгать по этой лестнице, и шагнул вперед. Каменные ступени, кажется, сделанные из цельных кусков цинганского гранита, были всего полметра в длину, причем лишь одной стороной глубоко вставлены в стену бассейна. Я несколько раз осторожно потопал по первым ступенькам. Вроде бы держались они крепко и не грозили обрушиться под моим весом. В это время следом спрыгнул Молчун, и мы друг за другом двинулись к толстяку. Он ожидал нас на нижних ступенях. Указав пальцем на стену, гордо заявил. «Смотри сюда! Если эта ебаная надпись не на иностранном языке, то я напишу свою фамилию Ван кверху ногами!» Приглядевшись, я увидел, что действительно кто-то долотом выбил на стене несколько латинских букв. Следы казались не такими уж и старыми. Может быть, это вырезал кто-то из группы третьего дяди 20 лет назад. Я был удивлен. Неужели он побывал здесь? Или кто-то из его группы, пока он спал в каменном ухе? Возможно ли, что их исчезновение связано с этим странным бассейном? Толстяк, заметив мое удивление, хлопнул меня по плечу. «Я был прав?» «Скажи мне, что я прав». Я вынужден был согласиться. «Да-да, прошу прощения, это чертовски странно, но написано по-английски». Толстяк, задрав нос, хлопнул себя по бедрам. «Я и говорю, странно все это. Я тут так долго брожу, но еще не нашел ничего ценного. Предполагаю, что братья из-за рубежа пришли сюда первыми». Когда нам на помощь пришли силы восьми союзных держав, то нам они ничего не оставили. Излишне говорить, что отсюда они тоже вынесли все, до чего смогли добраться. Я задумался. Нельзя определенно сказать, что писал именно иностранец. Латинские буквы проще и быстрее вырезать на камне, чем иероглифы. Возможно, это аббревиатура или шифр-знак. Видно, что вырезали надпись в спешке. Наверное, случилось что-то, требующее неотложных действий, возможно, опасное, и человек вырезал эту надпись для предупреждения тех, кто идет за ним следом. Чтобы не тратить много времени, он вырезал всего несколько букв и воспользовался латинским алфавитом. «Приятно это слышать», — ответил Толстяк. «Как ты думаешь, что они тут делали? А может...» Сокровище все еще на месте? Я знаю, что у толстяка голова всегда забита поиском ценностей, неначе, как уже обдумывает вариант, залезть куда-нибудь. Я ничего ему не ответил, но он прилип, как банный лист. В любом случае, у нас еще есть время. Пошли посмотрим, глядишь, найдем бронзу, которую можно использовать в качестве инструментов. Одним выстрелом двух зайцев убьем. Я посмотрел вниз. В отличие от толстяка, меня не интересовали деньги и сокровища гробницы. Но если я смогу узнать что-то о судьбе Вэнзинь и других, стоит попробовать. Пока я сомневался, продолжать ли спуск, Молчун вдруг заговорил. Кажется, я был здесь раньше. Примечание переводчика. Цинган, уезд городского округа Суйхуа, провинции Хэйлунцзян. написать свою фамилию вверх ногами примерно то же самое что по русски написать фамилию задом наперед, но в китайском часто перевернутый иероглиф меняет свое звучание и значение однако в случае с толстяком эта угроза носит юмористический характер так как иероглиф ван в любом положении будет звучать одинаково и не меняет своего значения альянс восьми держав Военный альянс, в который вошли Российская империя, США, Германская империя, Великобритания, Франция, Японская империя, Австро-Венгрия и Италия, чьи войска вторглись в империю Цин в ответ на массовые убийства христиан, иностранцев и осаду дипломатических миссий в посольском квартале Пекина. Объединенный контингент, иногда именуемый Международной освободительной экспедицией, состоял из 45 тысяч солдат и матросов стран Альянса. В ходе кампании союзные войска вступили в Пекин, где блокировали посольство, подавили боксерское восстание в августе 1900 года и разбили императорскую армию Китая. Имперским властям пришлось подписать неравный заключительный протокол. Альянс восьми держав оценивается китайскими историками, а также В. и Лениным в его работах, как вторжение в слабый в то время Китай сильных империй, желавших разграбить страну. А боксерское восстание рассматривается как восстание против иноземных захватчиков. Гуманитарная же составляющая Альянса восьми держав остается за кадром. Глава 30. Дно бассейна. Сказанное молчуном серьезно нас озадачило, а он словно перестал замечать, что происходит вокруг, и быстро побежал вниз. Кажется, передо мной замаячил свет правды о событиях двадцатилетней давности — Я поспешил следом, чтобы не упустить его. Туман на дне все еще не рассеялся. Спустившись, я едва мог рассмотреть что-то в паре шагов от себя. Поначалу я еще различал спину убежавшего вперед толстяка, храбро перепрыгивавшего сразу три ступеньки за раз, но постепенно о его передвижениях напоминал лишь свет его фонаря, слабо пробивавшийся сквозь туманную муть. Я не успел добраться до поворота лестницы, когда же свет пропал. Теперь я был немного напуган. Один в облаке тумана, в полуметре от себя ничего не вижу. Кажется, даже пребывание в абсолютной темноте не так угнетает, как этот туман. Вроде и зрение работает, но все равно ничего не видать. Глубина бассейна не так уж и велика. Сигарету выкурить не успеешь, прежде чем спустишься». Толстяк, видимо, добравшись до дна, крикнул «Я уже на месте!». Услышав шлепающий звук его шагов по воде, я прибавил ходу, торопясь спуститься. Внезапно ногам стало холодно. Оказалось, что не вся вода сошла. Она доходила мне до середины икры. Неудивительно, что туман все еще густой. Я осмотрелся. В центре мгла сгущалась, там не было видно ничего. Держась за стену, я сделал несколько шагов, а затем услышал голос толстяка слева. «Осторожнее! Тут везде под водой сливные отверстия! Не оступись!» Я на ощупь нашел спереди и позади себя две ямы размером с большую чашу. «Похоже, тут при ходьбе надо быть предельно осторожным». Наконец сквозь туман показался свет фонаря. А следом появился толстяк, приглашая меня следовать за ним. Я кивнул, осторожно сделал несколько шагов и вдруг увидел несколько темных силуэтов. Я остановился, раздумывая, стоит ли идти дальше. Но толстяк, видимо, уже рассмотрел, что это, и совсем не опасался топать вперед. Приблизившись, я увидел четыре каменные статуи обезьян в половину человеческого роста, сидящие на корточках в молитвенных позах, повернутые мордами друг к другу. Расставлены они были в соответствии с четырьмя сторонами света. Я узнал каменных обезьян, усмиряющих море. Обычно их устанавливали на дне водоемов, чтобы отразить зло, которое может исходить от водной стихии. Да, «Их присутствие тут вполне логично». Успокоившись, я подошел к статуям. Между ними в центре возвышалась двухметровая стелла из темно-синего камня. Рядом стоял молчун и, направив фонарь на камень, внимательно его рассматривал. «Ты что-то вспомнил, увидев это?» Приблизившись, спросил я. Он не ответил, лишь указал на каменную плиту, лежащую в основании стелы, где были вырезаны несколько строк мелкими иероглифами. Толстяк прочитать не смог и спросил меня, что там написано. Я прочитал. «Здесь сказано, что хозяин гробницы построил небесный дворец, а дверь, ведущую туда, скрыл в этом камне. Открыть эту дверь сможет лишь тот, кому это предначертано судьбой». Лишь таким путем можно попасть в небесный дворец. Толстяк посмотрел на Стелу и сказал, «Чушь какая-то! Двери-то нет!» «Это похоже на метафору Дзен», — ответил я, — «которую надо не понимать буквально, а созерцать, то есть надо искать не саму дверь, а информацию, которая скрыта в этом камне». «Да ну, фу, бля!» — толстяк был явно озадачен. «И где на этой каменюке информация? Я вот ни слова не вижу!» Я поднял глаза. Стелла спереди была отшлифована до зеркального блеска, похожа на нефрит, но на ней действительно не было никаких надписей. «Так ведь написано, что дверь сможет открыть тот, кому предначертано судьбой!» Задумчиво ответил я. «У нас, наверное, нет ничего общего с небесным дворцом, значит, не судьба». Толстяк тяжело вздохнул, нагнулся и стал зачем-то шарить руками в воде, приговаривая, «Я и небесный дворец не связаны с судьбой, не беда, главное, чтобы судьба связала меня и погребальную утварь династии Мин». Я обернулся и посмотрел на молчуна. Выражение его лица было встревоженным. Я спросил его, в чем дело, но он снова промолчал в ответ, продолжая смотреть на Стеллу, словно видел там нечто, недоступное моему взору. Мне это казалось странным. Что можно увидеть в отшлифованном до глянца камне? В это время толстяк хлопнул в ладоши и вытащил из воды дайверские очки. «Кажется, тут побывали люди!» «Когда третий дядя выбрался на поверхность, на нем не было водолазного снаряжения», — заметил я, подойдя поближе. «Эти очки могут принадлежать ему. Кислородный баллон ты не находил?» Не успел я закончить фразу, как толстяк выудил из воды раздавленный кислородный баллон. Осмотрел его и, поняв, что для дальнейшего использования он непригоден, швырнул его обратно. «Печально», — заявил он. Но тут на дне оказалась всякая ерунда. Я-то надеялся, что найдется хоть что-то ценное. Думаю, нам лучше побыстрее вернуться наверх. Кто знает, вдруг вода снова начнет подниматься. А карабкаться наверх труднее, чем спускаться вниз. Можем не успеть. Я проверил уровень воды и подумал, что толстяк дело говорит. Поэтому обернулся, чтобы позвать молчуна. Но его нигде не было». Я громко окликнул его несколько раз и, не получив ответа, всерьез забеспокоился. Этот человек похож на призрака, появляется из ниоткуда, внезапно исчезает неведомо куда. Вот опять пропал. Нельзя его без пригляда оставлять. Пришлось позвать на помощь толстяка. Вдвоем мы сможем быстрее отыскать исчезнувшего молчуна. Хоть туман все еще густой, но места здесь немного». Дважды мы обошли бассейн и, наконец, нашли его сидящим в углу, растерянно глядящего куда-то вдаль. Взгляд его казался каким-то неправильным. Обычно он спокоен, как скала, но сейчас в его глазах не было привычного равнодушия, зато проглядывало отчаяние, а лицо было мертвенно-бледным. Если молчун так выглядит, то это проблема. Я поспешил узнать, что произошло». Он ответил почти шепотом. «Двадцать лет назад. Я вспомнил!» Глава тридцать первая. «Двадцать лет назад». Молчун? Нет, надо его называть Джан Целин. Он говорил ровным тоном, без тени эмоций. Я слушал его, и постепенно в моей голове складывался один уголок огромного пазла. Единственное, чего я не мог понять, что он сам из себя представляет, каковы были его чувства и мысли по поводу происходящего, откуда он и почему до сих пор выглядит, как и двадцать лет назад. Может быть, это как-то связано с его происхождением? Я решил пока оставить эти вопросы и просто представлять его молчаливым и не по годам мудрым молодым человеком». В гробнице не было слышно шквалистого ветра, что бушевал на поверхности, но чувствовалась духота, которая всегда бывает перед бурей. Джан Целин тихо сидел в углу каменного уха, наблюдая, как его товарищи с азартом изучают бело-голубой фарфор, щедро разбросанный на полу. Почти детского интереса этих людей, выглядевших старше его, он не понимал, Его эти предметы совсем не интересовали. Молодые археологи обменивались друг с другом мнениями и впечатлениями. Некоторые пытались сделать зарисовки росписи на фарфоре, другие обсуждали содержание этих картин. Кто-то внезапно воскликнул: Посмотрите на это! Какая странная надпись на дне вазы! Это была Холин, младшая девушка из трех воспитательной группе. Ее родители занимали высокие посты в государственном учреждении и здорово избаловали дочь. В экспедиции она все время пыталась привлечь к себе внимание, много суетилась, часто не по делу. От ее резкого голоса у Джанцелина заболела голова. Такие, как она, обычно очень популярны, Среди девушек в экспедиции она была неофициальным лидером, и ее восклицание, естественно, привлекло внимание остальных, особенно мужчин. Молодые люди всегда соперничали друг с другом за внимание Хо стараясь показать себя в лучшем свете, потому все сразу подбежали с вопросами. «Что такого странного? Покажи!» Холлин перевернула вазу вверх дном и показала знаки, начертанные там. Один из ее товарищей, взглянув на иероглифы, пояснил. «Я знаю, что это. Гончарная метка. По ней можно определить, где сделали этот фарфор». Сразу же ему возразил другой. «Нет, гончарные метки в период династии Мин выглядели не так. Может быть, это личная печать хозяина гробницы, если он заказывал мастерам погребальную утварь конкретно для своей гробницы». Первый археолог был немного смущен. «Действительно, гончарная метка должна состоять из четырех иероглифов, а здесь лишь один символ, довольно редкий для фарфора, но, думаю, печатью хозяина гробницы это тоже нельзя считать». Эти двое были истинными наследниками культурной революции, поэтому их споры часто перерастали в открытое противостояние не с целью найти истину, но просто посоревноваться друг с другом. Холин, привыкшая к таким спорам своих товарищей, грустно вздохнула. И тут ее взгляд упал на одиноко сидевшего в углу цилина, не обращавшего внимания на суету вокруг, погруженного в свои размышления». Холин решительно направилась к нему, протянула фарфоровую вазу и, явно заигрывая, сказала: Младший Джан, ты можешь мне объяснить, что это? Джан-Целину, ни она, ни Ваза интересны не были, но из вежливости он бросил взгляд на надпись: Я не знаю. Холин изменилась в лице. Мужчины ей редко отказывали, она привыкла к вниманию противоположного пола и сейчас чувствовала себя неуютно. «Младший Джон, не заставляй из тебя ответ клещами тащить, посмотри внимательно, прежде чем отвечать». И она насильно вложила вазу в руки Целину. Он беспомощно вздохнул, перевернул вазу вверх дном, а Холин торжествующе ткнула пальчиком в печать, которая действительно была необычна. Целин впервые видел такую. Как правило, на дне фарфоровых изделий делали отметку, указывающую место изготовления и имя мастера или гильдии. Однако это было странной. Иероглиф скорее означал не слово, а число, а линии были не проштампованы, а более напоминали объемную гравировку, выступая над глазированной поверхностью фарфора. Целин поднял другую вазу, перевернул. Там была похожая метка, но иероглиф другой. У него появилось ощущение, что эти предметы являются не просто погребальной утварью. Увидев, что его заинтересовала надпись, Холин капризно требовала. «Младший Джан, ну что ты скажешь? Что это такое?» Однако Целин вел себя так, словно она, пустое место. Осмотрев остальные предметы, он на каждом нашел такие же метки — Однако символы везде были разные. Похоже, что это порядковые числа. Видимо, все фарфоровые изделия здесь должны быть расположены в определенной последовательности, согласно этой нумерации. Зачем вазы и чаши пронумерованы? Какой смысл расставлять их в определенном порядке? Если так не сделать, то можно упустить некую важную информацию? Множество вопросов возникло у Целина — и он заинтересованно начал изучать каждое изделие. Взглянув на рисунки, он был поражен. Это были нетрадиционные пейзажи или дворцовые сцены. Там изображалась работа ремесленников и строителей. Такой сюжет считался недостойным для росписи по фарфору. Почему именно строители? Приглядевшись внимательно, Целин обнаружил закономерность. Поодиночке все рисунки не имели смысла, Но если расположить их в указанном порядке, то получается последовательный графический рассказ, изображающий процесс строительства. Остальных привлекло его странное поведение, но никто не мог понять, что такого увидел Джан Целин. За ним ходили по пятам, ожидая объяснений, но он словно никого не замечал. Осмотрев последнюю вазу для цветов с двумя ручками, он нашел финальную сцену повествования, этап завершения строительного проекта. Это был дворец, который сложно представить в реальности. Прекрасное здание словно парило в небе, в окружении облаков и тумана. Строители стояли на земле, глядя в небо, а на склоне горы в гордом одиночестве сидел улыбающийся Даос». Рисунок на этой маленькой вазе не мог передать всего величия описанного строительства, но Джан Селин почувствовал волнение, понимая, что именно он видит. С большой вероятностью на фарфоре была изображена история возведения знаменитого небесного дворца, спроектированного и построенного Ван Занхаем, легендарным архитектором династии Мин. В легендах говорилось, что Ван Занхай, желая угодить Джу Яньджану, создал идеальную иллюзию Небесного Дворца, используя огромного воздушного змея, части которого были скреплены золотыми нитями. Если легенда правдива, то на самом деле этого дворца не существует, но на вазах изображено именно строительство. Легенды и факты, правда и ложь, Джан Целин запутался. Он рассказал о своих выводах неудоумевавшим товарищам. Сначала ему не поверили, но, осмотрев вазы, были ошеломлены. Это же самое невероятное открытие в истории Китая. Когда Холин поняла, что ее внимательность позволила обнаружить такое, то не смогла удержаться и в восторге чмокнула Целина в щеку. чем вызвало дикую зависть у остальных мужчин. Но Целину было не до поцелуев красавицы или завистливых взглядов товарищей. Он, казалось, этого даже не заметил, и сразу направился к вэн чтобы предложить немедленно начать поиски в центральной части гробницы. Он считал, что там есть еще предметы, которые могут раскрыть тайну небесного дворца ван зан -Хая. Вэн считалась научным руководителем группы. Подумав о предложении Джан Целина, она решила, что это слишком опасно, и поспешила отказаться. «Нет, категорически нет. Кроме того, наш руководитель отдыхает, без него никто не пойдет в главный зал». Видя непреклонность Ван Дзинь, Целин молча собрал собственное снаряжение и направился в коридор. Она чувствовала, что упускает свои позиции лидера. Член ее команды не просто проигнорировал ее указания, но решился на самовольные действия. Не желая сдавать свои позиции, она решилась использовать свой любимый прием, который не раз уже испытала на строптивых подчиненных в институте. Быстро шагнув вперед, она схватила Джанселина за тонкое запястье, пытаясь вывернуть кисть. Этот прием называется «запирание пульса» и позволяет лишить равновесия противника, который весит раза в четыре больше атакующего. Она от природы слабая женщина, использовала этот прием всегда успешно и сейчас была уверена, что Джан Селин будет молить о пощаде. Мужчины из ее группы про себя смеялись, желая увидеть результат, Они были знакомы с этим приемом и, не владея навыками рукопашного боя, не смогли дать отпор Вэн Цзинь в свое время. Однако, сколько она ни пыталась, заставить Целина упасть на колени не смогла. Он лишь обернулся к ней и спокойно сказал, «Не волнуйся, я могу сам о себе позаботиться». «Ты сможешь позаботиться о себе?» — возмутилась Вандзинь. — Младший Джан, ты известен своей неорганизованностью и отсутствием дисциплины. Даже в институте ты создаешь проблемы, а здесь древняя гробница. — Пожалуйста, если не думаешь о себе, то о других подумай. Надо же помнить о всеобщей безопасности. — Хорошо, подумаю, — равнодушно кивнул Джан Целин. Я скоро вернусь. Маленькая личико Вэнзинь покраснела от гнева, спокойствие Целина ее разозлило. Не отпуская его руку, она тряхнула волосами и сердито крикнула. «Вернешься? О чем ты говоришь? Если что случится, то именно мне предстоит объяснять начальству, почему в группе на одного человека меньше!» В глазах Джан Целина мелькнуло холодное нетерпение. Он посмотрел ей в глаза и ровным голосом потребовал. «Отпусти». Вэньзынь была сама решительность. Думаю, любой мужчина, который столкнется с такой импульсивной и красивой женщиной, как она, пойдет на компромисс, даже если она молча взглянет на него. Но нет Жан Анцелин. Его зрачки вдруг расширились, и взгляд стал каким-то неестественно злым и потусторонним, словно внутри него сидел некий злой дух». В испуге Ван Зинь оттолкнула его руку, но когда снова взглянула ему в лицо, то увидела знакомый равнодушный взгляд. Кивнув ей, он сказал «Спасибо». Хуже всего было то, что остальные видели эту сцену. Правда, со стороны казалось, что Ван Зинь просто согласилась с Джан Целином, но все равно было понятно, что он нарушает правила — А все люди таковы, что им достаточно одного примера для подражания. Глядя, как Целин уходит по коридору, Вэнзинь понимала, что даже если он разжег всеобщее любопытство, и даже если потом возьмет за это ответственность на себя, но сейчас все хотят последовать за ним. Вэнзинь всего лишь женщина. Когда она убрала руку с запястья Целина, она уже потеряла контроль над остальными. Теперь у нее нет способа остановить этих молодых людей от опрометчивых поступков. А еще был Усансин Син с его ужасным характером. Когда он проснется и узнает о произошедшем, то конфликт его и Джан-Селина будет неизбежен, и виновата в этом будет она. Все так запуталось... В конце концов, взвесив все «за» и «против», она решила пойти следом всей группой, чтобы осмотреть Аспиду и вернуться как можно скорее. У нее все-таки есть опыт раскопок, и если это обычная гробница, то проблем быть не должно. Они прошли по знакомому нам пути. Джанселин подробно описал это, но для нас сейчас подробности были не важны, поэтому пропущу их. Самое главное, они добрались до дна бассейна, скрытого туманом, и увидели надпись на камне. Атмосфера на дне бассейна была необычная и угнетающая. Густой туман время от времени из-за игры света и тени создавал ощущение жуткой нереальности происходящего, что пугало неопытных членов команды. Спускаясь, они дрожали и держались друг за дружку, не решаясь сделать хоть шаг в сторону. Всем чудилось, что из темноты на них выпрыгнет что-то ужасное. Только Холин, заметив спокойствие Джан Лина, заявила. «Посмотрите на себя. Вам не стыдно? Вы все на несколько лет старше младшего Джана, но только он не испугался темноты». Хотя сама она держалась позади Целина, чувствуя себя так немного лучше. Услышав слова Холин, присутствующие мужчины чуть не умерли от стыда. Все сразу бросились вперед. Бассейн был небольшой. Пробежав несколько шагов и поняв, что ничего страшного не происходит, все стали смелее, пока кто-то не крикнул. «Там в тумане чудовище!» Этот крик подействовал, как удар хлыста. Все метнулись назад, чуть не обмочившись от испуга, хотя чудовище никто даже не разглядел. Только Целин проигнорировал предупреждение, подошел ближе и подозвал присутствующих посмотреть на монстра. Им оказалась статуя каменной обезьяны. Успокоенные, они теперь заметили и другие статуи, а также странную каменную надпись. Это произвело неизгладимое впечатление на всех — Не то чтобы статуи были впечатляющими, но сама концепция этой гробницы переворачивала все привычные представления о тысячелетней истории Китая. Это, несомненно, имело большую археологическую ценность. Даже обычно невозмутимая Ван Зинь удивленно бормотала. «Боже мой, все это так невероятно! Это может стать новым этапом современной китайской археологии!» Страх сразу сменился экстазом первооткрывателей. В то время подобное открытие означало огромные возможности для ученых. Если опубликовать результаты этой экспедиции, имена участников станут нарицательными. Думая об этом, несколько студентов глупо ухмылялись, а один, будучи не в состоянии контролировать себя, начал пританцовывать. и лишь виновник происходящего Джан Целин хмурился, внимательно рассматривая иероглифы на камне у подножья Стеллы. Этот камень поставлен для тех, кому суждено попасть в Небесный дворец, когда ворота откроются. Отсюда начинается путь к бессмертию. В отличие от остальных наивных членов команды, Целина не волновал масштаб открытия, Общее воодушевление его не захватило, но содержание надписи заставило задуматься. По логике подобное никто не будет писать без веской причины. В гробницах все имеет свой смысл, чаще всего — практический. Если хозяин написал что-то, значит, это зачем-то нужно. Если написано про врата, то они есть. Тогда где они? На каменной стелле? И при чем тут судьба? Джан обошел Стеллу, осматривая каждый дюйм, но везде видел лишь ровный отшлифованный камень, ни одной щели, трещины или отверстия, никакого секретного шифра или намека. Его товарищи какое-то время еще возбужденно переговаривались, постепенно успокаиваясь. Вэнзин решила, что дольше тут задерживаться не имеет смысла. и предложила вернуться. Все были счастливы уже от того, что смогли увидеть такие чудеса. Переговариваясь, с улыбками, они поднимались по лестнице. Наверху Ван Зинь пересчитала команду. Целина с ними не было. Сначала он не подчинился руководителю группы и настаивал на том, чтобы идти в центр гробницы, а теперь отказался возвращаться. Ван Зинь была очень зла. Но она не могла оставить его одного, на ней лежала ответственность за всех членов экспедиции, и всем пришлось возвращаться вниз. Джанселин все еще сидел на корточках перед Стеллой и что-то внимательно рассматривал. — Ты все еще здесь? — раздраженно крикнула Вэнзинь. — Тебе не стыдно? Но тут Холин схватила ее за руку и приложила палец к губам. Остальные тоже выглядели напуганными и растерянными. Холин молча указывала на туман. Присмотревшись, Ван Зин различила огромный силуэт, двигавшийся в темноте метрах в двух от Джан Целина. Примечание переводчика. Обращение Сяо, младший, является вежливым обращением к молодому человеку, независимо от родства или возраста. Чжу Юаньжан 1328-1398, основатель и первый император династии Мин в 1368-1398 годах. Коума Мэнь, запирание пульса, реально существующий прием, основанный не только на захвате кисти. Одновременно с захватом производится давление на тыльную сторону ладони, суставов ладони или же ладонь выворачивается. Только в этом случае противник теряет равновесие. При запирании пульса важно не столько давление на болевые точки в области кисти и ладони, но и механическое воздействие на систему удержания равновесия. Глава 32. цымэнь дун Огромная тень в тумане была почти такой же высоты, что и каменная стела. Смутно просматривались очертания головы и шеи. Вроде ничего особенного, но поза казалась странной, словно огромный человек сгорбился, согнувшись в талии. Глядя на этот темный силуэт, молодые археологи невольно дрожали, и даже невозмутимая ванзынь покрылась холодным потом. Ее группа стояла на последних ступеньках, всего в пяти шагах от великана. В тумане, даже при свете фонарей, все выглядело каким-то нереальным. Рост существа не определить, нельзя даже сказать, человек это или демон. Пространство внизу не было таким уж большим, только что они обшарили тут все, но кроме каменных обезьян и стеллы ничего не нашли». Откуда появилось это огромное существо, никто понять не мог. А этот проклятый Джан Селин, казалось, ничего не замечал, все так же пристально глядя на Стеллу. «Что он там рассматривает?» Ван стиснула зубы, чувствуя нарастающий гнев. Но она, как руководитель, несла ответственность за всех и пока не видела другого выхода, кроме как приказать своим людям отступить. Пять или шесть минут этот гигантский человек все еще прятался в тумане, как будто не собирался только наблюдать. Суетливая Холин ничего не могла с собой поделать и тихо позвала. «Младший Джан, что ты там делаешь? Сидя на корточках, быстрее возвращайся к нам!» Ван в испуге остановила ее. Этот великан стоял слишком близко к Целину, Если он перестанет бездействовать, Джану не хватит времени добежать до лестницы. Сейчас лучший выход — сохранить статус-кво. Она попыталась быстро проанализировать сложившуюся ситуацию. В древних гробницах может случиться все что угодно. Но если известно, с чем можно столкнуться, есть возможность обойти опасность стороной. Она чувствовала, что сейчас происходит что-то экстраординарное, но опасности пока нет. В первую очередь Ван Цзинь беспокоили Цзун Цзы. Подумав немного, она рассудила, что положение гробницы очень удачное. Паросельские острова редко посещаются людьми. Рифы и острова архипелага образуют замкнутую подводную горную цепь, которая окружена непрерывными морскими течениями. Собирая ветер и питая воздух, значит, на востоке есть голова дракона, а на западе — хвост дракона. Водяной дракон, поднимаясь в небо, притягивает стихию воздуха, удерживая энергию гор. В таком месте, если правильно расположены места саркофагов и гробов, энергии должны быть благоприятными». Если учесть, что проект принадлежит Ван Занхаю, скорее всего, он учел сочетание пяти элементов, которые ограничат влияние стихии воды и дополнят друг друга. Можно считать, что все стихии тут расположены правильно и занимают свои места. Если книги по фаншуй не ошибаются, то здесь не должно быть дзун -дзы. Осознав это, Ван Зинь облегченно вздохнула. Этот огромный силуэт принадлежит человеку или животному. В группе много людей, поэтому даже с трехметровым зверем можно справиться. Ее размышления были прерваны одним из членов группы. «Вэнзынь, возможно, я ошибаюсь, но вроде бы на том месте, где сейчас стоит это существо, была каменная обезьяна. Может ли кто-то стоять на статуе?» Сердце Вэнзынь дрогнуло. Это мог быть Усаньсин. Проснулся, увидел, что все ушли, пошел на поиски. Скорее всего, он был зол на всех, кто нарушил его прямой приказ. А увидев, что они прячутся в тумане, он мог окончательно выйти из себя. Зная его мерзкий характер, Вэнзынь вполне допускала, что он мог забраться на каменную обезьяну, желая напугать непослушных. «Это уже перебор, хотя такое объяснение происходящего вполне логично». Разозлившись, она крикнула. "Сансин, твои шутки перешли все границы!» Если это действительно он, то, услышав голос подруги, поймет, что нет необходимости больше прикидываться монстром. «Он, конечно, человек непредсказуемый, но не глупый, знает, когда лучше перевести все в шутку». Но тень внезапно вытянула руку и подняла палец вверх, намекая, чтобы присутствующие помалкивали. В неверном свете фонарей рука казалась непропорционально длинной, но теперь стало совершенно ясно — кто-то стоял на голове каменной статуи. Взбешенная Ванзынь подбежала, забралась на каменную обезьяну, собираясь оттаскать наглеца за уши, искренне убежденная, что это Саньсин. Чаша ее терпения была переполнена, ведь они не раз обещали никогда не ссориться и прислушиваться друг к другу, а раз он сам нарушает их договоренность, то Ванзынь имеет право дергать его за уши сколько угодно, давая ему понять, как она зла». «Если у этого зазнайки хватило смелости так себя вести, надо поставить его на место». Действовала Вэндзинь очень быстро, но все равно опоздала. Душей она дотянуться не успела. Человек, стоявший там, обнял ее, прикрыл ей рот рукой и прошептал. «Я младший Джан, ни слова не говори, только смотри внимательнее». Ванзынь была в шоке. Голос действительно принадлежал Джан Целину, но как он мог стоять на каменной обезьяне? Она чувствовала, как холодный пот стекает по спине. Если это Целин, то кто же тогда сидит на корточках перед Стеллой? Пытаясь понять, она сообразила, что в тумане видела человека, который смотрит на камень, но лица его было не рассмотреть. Раз она не досчиталась именно Целина, то решила, что возле Стеллы именно он. Получается, она ошиблась? Наклонившись вперед, она попыталась рассмотреть лицо сидящего внизу. Человек был одет в такой же гидрокостюм, как и все в их группе. Это был Сансин, И с ним было что-то не так. Вэн не могла понять цель его движений. Казалось, он расчесывает волосы, глядясь в зеркальную поверхность Стеллы. Такие тонкие, изящные жесты характерны только для женщин. Сансин, пригладив волосы, повернул голову, рассматривая свое отражение, чем напомнил девушку, которая только что накрасилась, приоделась, и теперь осматривает себя с разных сторон, проверяя, все ли в порядке. В холодном камне отражалась легкая улыбка третьего дяди. В обычной ситуации это выглядело бы смешно, но сейчас у Вэнзинь похолодели руки и ноги. В этом странном месте, погруженном в густой туман, причёсывающийся перед каменной стелой Сансин вызывал ужас. Остальные издалека наблюдали, как двое на голове каменной обезьяны стояли неподвижно, обняв друг друга. Все были убеждены, что один из них это Сансин, притворявшийся призраком. Беспокойство отступило, и самая активная Холин, беспокоясь о том, кого считала Джан Целином, подбежала к нему, хлопнула по плечу и возмущенно вскричала: Младший Джон, что ты там делаешь? Сидевший у Стеллы издал резкий крик. Встал, и Холин вскрикнула, испугавшись. Она узнала руководителя группы и возмущенно спросила. У Сансин, это ты? Ты же спал. Как ты оказался здесь?» Но третий дядя ничего не ответил, лишь закрыл лицо, снова закричал, силой оттолкнул девушку и побежал прочь. Джан Целин бросился следом. Бегать он умел хорошо, Но когда оказался рядом с Холин, то задержался на мгновение, чтобы проверить, не ранена ли она. Девушка решила, что его беспокойство нечто большее, и попыталась его обнять. Этой задержки было достаточно, чтобы упустить время. Целин отчаянно вздохнул, уворачиваясь от ее объятий, и беспомощно глядел, как Сансин пропадает в тумане, двигаясь в сторону стены. Крикнув, следите за лестницей, не дайте ему подняться! Он побежал следом за беглецом. Сансин внезапно остановился, повернулся боком и исчез в стене. Туман был слишком густым, чтобы увидеть, куда он пропал. Целин в недумении остановился. Он не был настоящим материалистом, допускал, что в мире существует много непонятного и загадочного, но допустить, что человек может проходить сквозь стены, не мог даже он. Изучая стену, которая казалась вполне обычной и ровной, Джан Целин не сдавался. Он ощупывал своими длинными чувствительными пальцами каждый дюйм и, наконец, ощутил едва заметное движение. Он понял, почему не заметил ловушек в этом бассейне, когда только пришел сюда. Вся эта гробница была одной огромной ловушкой. Бассейн, на дне которого они стояли, был настоящим чудом древней инженерии. Весь опыт Целина казался детской игрой по сравнению с гением хозяина гробницы. Вот только какова цель этого изощренного механизма, Ведь сработал он не сразу, когда они спустились, а только сейчас. Этот проклятый Ван Занхай создал подводный, вращающийся ресторан просто для развлечения? Джан Селин по его собственному мнению, знал о механических ловушках больше, чем кто-либо еще в мире. Принципы действия, происхождение и история создания, недостатки и достоинства — Даже имена изобретателей были ему известны. И обычно в основах ловушек лежат довольно простые принципы механики. Например, пружинный механизм скрытых арбалетов хорош, но всего через сотню лет деревянные детали сгниют. Ловушки, в основе которых лежит огонь, также недолговечны. Через тысячу лет все еще сработает цепучий песок, скрытый в стенах гробницы. Если даому вскроет стену, то окажется погребенным заживо под большой массой песка. Но этот способ тоже не дает стопроцентной гарантии. Современные даому умеют точно определять границы подземных построек, используя лаянскую лопату. Часто дауму проникают в гробницы сверху, разобрав кирпичную кладку и минуя ловушки с песком, которые сработают только если войти снизу. Здесь же использованы механизмы, которые оставались действующими в течение многих лет. Материалы для них должны быть долговечными, прочный камень и проточная вода, имеющая постоянный источник. Это все здесь имеется в достаточном количестве, особенно вода, которая еще и движется ритмично в связи с приливами и отливами. Условия для создания отличных и долговечных ловушек более чем подходящие. А если верить, что создателем гробницы является Ван Занхай, известный своей одержимой гениальностью, способный создать самые удивительные механизмы, вращающиеся стены, двери в которых лишь периодически совмещаются с нужными проходами, инженерная трансформация и перемещение камер, Тут возможно все что угодно. Этому архитектору нет равных во всем мире. Джан Селин старательно осматривал стену, смутно подозревая, что выход должен быть именно тут. Просто он опоздал, и этот выход переместился. Шаг за шагом он дошел до места, где обнаружил следы секретной двери. Ее действительно сложно было обнаружить при обычном осмотре. Не решаясь открыть ее, Целин прошел до конца стены и оказался в полном замешательстве. Он насчитал целых восемь скрытых проходов. Решить эту загадку и выйти из ловушки, не применяя чертов цемэнь невозможно. Примечание переводчика. Ван Зынь анализирует расположение гробницы с точки зрения погребального фэншуй. Место захоронения, по правилам, должно находиться в отдалении от мест обитания людей. Лучший ландшафт вокруг захоронения — это драконье вена, нисходящая цепочка холмов или горный хребет. Само захоронение должно быть окружено холмами и водой, что позволяет удерживать энергию горы, энергию дракона. Глава 33. Врата жизни Практика Цымэнь-Дунцзя возникла более 4600 лет назад, почти в то же время, что и письменность в Китае. Одними из первых, кто начал использовать эту практику, были предки хуан Дзи. Затем это знание полностью было передано миру. Почти каждый стратег или военачальник знали и использовали эти принципы. Но на самом деле после периода династии Хань не осталось письменных источников, в которых принципы Цемэнь-Дунзя описаны полностью. Некий старик из Хуанши в свое время передал эту книгу советнику Джан-Ляну, а тот упростил текст до такой степени, что, читая его копию, невозможно до конца понять это учение. Мне о Цемэнь Дунзя рассказывал второй дядя, не путать с третьим. Хотя я мало что знаю об этом, но когда Джан Целин упомянул об этом, я понял его, в отличие от толстяка. Сначала Цемэнь Дунзя насчитывала 4320 раскладов, но когда это учение перешло к Хуан он упростил его до 1080 В переложении джан осталось всего лишь 72 расклада. В том изложении, с которым знакомил меня второй дядя, было всего-то 42. Это большая редкость, потому что на данный момент в письменном виде известны лишь сильно сокращенные 18 частей, остальные третий дядя случайно нашел в одной из гробниц Хань». Хотя Дунзя окружен туманом легенд и загадок, на самом деле это всего лишь систематизация принципов военной стратегии и тактики, основанная на теории судьбы и предназначения. Однако учение ухода через чудесные врата можно использовать и для декодирования любых событий. Для этого применяется основополагающий принцип учения – Любое событие происходит в определенное время и в определенном месте. Практики Дунзя оперируют восемью категориями, которые называются «врата». Чтобы увидеть истинную суть происходящего, надо последовательно открыть восемь врат. Врата открытия, врата отдыха, врата жизни, врата ранения, врата непроходимости, врата великолепия, врата смерти, врата тревоги. Восемь скрытых дверей, которые Джан Сылин обнаружил, естественно, были спроектированы именно в соответствии с принципами цимен Эти двери были небольшими, по коридорам за ними, скорее всего, можно было пройти лишь по одному. А еще был туман, искажавший у находящихся в этом месте людей ощущение пространства и времени. Есть простой автоматический запорный механизм, который срабатывает так четко и быстро, что нелегко заметить момент, когда проход открыт. Найти кирпичи, отпирающие двери, можно только на ощупь. И все это кажется сложным, если не применять практические методы цемэнь дун Джан Целин корил себя за невнимательность – Вроде рассудительный человек в этот раз, стремясь к быстрому достижению цели, он не увидел простых мелочей, лишь общую картину. Целин вернулся к Стелле и рассказал остальным о своем открытии. Его товарищи, будучи убежденными материалистами, возмущались, что приходится основываться на какой-то мистической практике. Все они недавно прошли крещение культурной революцией и не могли сразу принять и понять это глубокое древнее знание. Ришван Цзинь задумалась и внезапно сказала: "Поведение Сансина было очень странным, словно он был одержим духом женщины. Может быть, это дух кого-то, кто похоронен здесь вместе с хозяином гробницы". От него Сансин и узнал, где скрытый проход, и возможно ли, что этот проход является вратами жизни? Джан Цырин, заметив, как засверкали ее глаза, словно ей пришла в голову отличная мысль, спросил: Ты что-то придумала? Ванзинь поманила его, приглашая следовать за собой, и пошла к каменной стелле. Подражая третьему дяде, она опустилась на колени и начала пальцами приглаживать волосы. Ее фигура была так хороша, а поза столь привлекательна, что все мужчины замерли в восхищении. Она, поправляя волосы, поворачивала голову то в одну, то в другую сторону и, внезапно вздрогнув, вскричала «Нашла!» Все сгрудились вокруг нее, пытаясь понять, что же она такое смогла рассмотреть в зеркальной поверхности камня, но ничего не увидели, как ни старались. Ван Зынь пояснила. «Нет, просто так ничего не получится. Вы должны встать на колени на каменную плиту, как я, чтобы увидеть это». Джан Селин, казалось, понял и поспешно опустился на колени. Ван Зынь надавила на его плечо. «Ты слишком высок. Чуть пригнись и не смотри прямо. Повернись чуть в сторону и смотри на отражение виска». Селин постарался точно повторить женственные движения девушки. Это казалось ему забавным, пока он не разглядел в отражении очертания трех рыбок, которые словно следовали друг за другом, образуя круг». Покрутив головой, он понял, что появление этого рисунка зависит от точного угла наклона и поворота, стоит хоть чуть-чуть изменить положение, и рисунок сразу исчезает. Вскрикнув, он, наконец, понял, о какой судьбе говорилось в надписи на каменной плите. Похоже, что только женщина невысокого роста, которая ценит свою красоту, случайно преклонит колени перед каменным зеркалом, чтобы поправить волосы, и лишь она сможет увидеть рисунок на камне. Никто другой опытным путем не нашел бы этот секрет. Тут я подумал, что владелец гробницы все же мужчина. Может, он бабник или извращенец какой-то? Рассматривая рыбок, Целин заметил, что рисунок медленно двигался, словно в каменной стеле был механизм с той же скоростью вращения, что и стена бассейна. Место, которое будет отражаться в рисунке, — это так называемые «небесные врата». Оставив Ван Зинь наблюдать за рисунком и отражением, он вернулся к стене, и снова медленно пошел вдоль нее, освещая последовательно фонарем скрытые двери. Когда он достиг третьей, девушка увидела, что свет фонаря совместился с рисунком, и крикнула «Вот оно!». Все радостно зашумели. Даже Джан Селин не смог сдержать эмоции и сжал кулак. Он открыл секретную дверь и боком проскользнул внутрь. Коридор действительно был очень узким. На этот раз Целин был внимательным и ощупал стены, проверяя, нет ли ловушек, прежде чем позвать остальных. Дорожка коридора тоже была выложена каменными плитами темно-синего цвета. Ее ширина позволяла свободно пройти лишь одному человеку, даже двое, не слишком полных людей, не смогли бы встать рядом друг с другом. Джан Целин шел впереди, освещая дорогу. Свет отражался от хорошо отшлифованного гранита, создавая эффект мрачного зеленоватого свечения. Целин шел очень осторожно. Если слышал хотя бы намек на странный звук, останавливался и ждал. Сейчас именно он выполнял роль лидера. Все это понимали и подчинялись его командам, не осмеливаясь сказать ни слова, чтобы не мешать. С того момента, как они вошли, и пол сигареты не выкуришь, а позади и впереди уже сгустилась темнота. Джан Целин чувствовал странное ощущение, что их группа осталась единственной во Вселенной. Это было не слишком приятно. Коридор изменил направление, дорожка периодически переходила в ступени, ведущие наверх. А вдалеке виднелся проблеск, насыщенно желтый, словно свет заходящего солнца, не яркий, но очень теплый. Поняв, что выход близко, Целин поторопил товарищей и сам прибавил ходу. Светлое пятно становилось все ближе и ближе, ступени больше не попадались, и внезапно все словно потонуло в золотом тумане. Целин прищурился и с трудом подавил импульсивное желание опуститься на колени. Они стояли у входа в огромный зал в форме квадрата. Здесь царила величественная атмосфера, можно сказать, божественная, заставляющая преклонить головы перед мощью и красотой. По обе стороны зала возвышались десять столбов из нанму такой ширины, что их не смогли бы обхватить три человека. Стены были выложены золотым кирпичом. На высоте примерно десяти футов слева и справа виднелись карнизы на балках, украшенные резьбой, изображающей десять драконов с пятью когтями. Это поражало воображение. Высота зала была примерно десять метров. На потолке была выложена небесная карта, пятьдесят звезд которой были инкрустированы яркими ночными жемчужинами. размером с гусиное яйцо, излучающими слабое желтое свечение. В каждом из четырех углов были расположены зеркала, отражающие свет друг друга, что позволяло не слишком ярко, но достаточно осветить все пространство зала. Больше всего удивляла каменная плита в центре, на которой была архитектурная модель. Ее Джан Слин сразу узнал, Это был уменьшенный небесный дворец, и хотя это была всего лишь модель, она поражала своей детализацией и размером. Все строения высотой с человеческий рост, дворец достоин императора, каменные сады, водоемы и ручьи заполнены текущей водой. Джан Целин взволнованно обошел несколько раз кругом модель, Это действительно было изображение небесного дворца, парящего в облаках. Конечно, он и не надеялся найти в гробнице сам дворец, потому разочарования не чувствовал. Но, получается, Ван Цанхай действительно построил нечто подобное? И где находится это чудо? Неужели в самом деле на небе? Его менее искушенные товарищи разволновались не на шутку. Они суетились и кричали. Несколько молодых людей подсадили на каменную плиту Холин. Она глупо хихикала, пока не встала во весь рост. Резко изменившись в лице, она спрыгнула вниз с криком. «Там наверху мертвец!» Джанселин был удивлен и поспешил залезть на плиту, чтобы взглянуть. В центре модели стояла большая круглая садовая ваза из нефрита. Там, как на каменном троне, восседала мумия в позе медитации. Открытый торс почернел, тело явно мумифицировалось естественным путем, но сохранилось отлично. Прямо сейчас окунуть ее в золотой порошок и можно ставить в храме в качестве статуи для подношений. Одной рукой мумия показывала на небо, другой — на землю. Волосы и ногти, видимо, продолжали расти после смерти, особенно ногти, длина которых сейчас была даже больше самих пальцев, что выглядело очень некрасиво. Подойдя к телу, Джан Целин начал его тщательно осматривать. Заглянул в рот, ничего там не обнаружив, ощупал своими длинными пальцами все складки на торсе. Ваньзин тоже подошла и, стоя позади, удивленно следила за его действиями. Осторожно тронув его за плечо, она тихо спросила: «Джанцеллин, кто ты такой? Твои методы исследования в точности как у Даудоу». Но он лишь коротко глянул на нее и ничего не ответил, продолжая осматривать тело. Вэн Цзинь снова начала злиться, схватила его за руку, пытаясь повернуть лицом к себе. «Судя по твоим действиям, ты даудоу, иначе почему ты так спокойно реагируешь на все происходящее? Зачем ты пришел сюда с нами?» Джан Целин приложил палец к губам, призывая к молчанию, указал на мумию и прошептал. «Сейчас это не самое важное». Затем он осторожно снял с тела одежду, обнажая длинный шрам на животе, протянувшийся от нижнего левого ребра и заканчивающийся слева от среднего дантян. Сначала он прижал ладонью живот, затем схватил руку ван-дзынь и прижал ее к телу. Девушка вздрогнула, почувствовав предмет, спрятанный внутри». Джанс Лин поднял голову, раздумывая, стоит ли вытаскивать вещь, спрятанную в трупе. В тела покойных прячут только предметы, крайне важные для усопшего, или же это может быть часть испытания мертвых. Сам он предпочитал уважительно относиться к телам, найденным в гробницах, и без необходимости не тревожить их. Но это же археологическая экспедиция». Все еще сомневаясь, он посмотрел на Вэн Цзинь. Она соблюдала законы северной школы, в которой сильны были морально-этические принципы в отношении усопших. Покачав головой, она сказала, «Если ты возьмешь то, что спрятано в теле, боги покарают тебя». Джан Целин облегченно вздохнул, отступил и поклонился покойнику, отдавая дань уважения. А когда поднял голову, то заметил, что с телом что-то не так. Внимательно осмотрев мумию со всех сторон, он вдруг понял, мумия странно улыбалась. Примечание переводчика: Хуанди, желтый император, легендарный император, по легендам жил где-то в третьем тысячелетии до нашей эры. Никаких археологических подтверждений его существования нет, но китайцы уверены, что он реален. Однако, по легенде, Хуанзи был первым, кто узнал о практике Цимендунзя. Хуанзи, желтый император, провел безуспешную войну с Чию. Битва длилась много лет, но никто не мог победить. Однажды он проснулся от яркого света, исходящего с небес. Из него появилась дева «Девяти небес» и протянула ему свиток, написанный на коже дракона. Хуанди последовал откровениям свитка дракона и победил Чию, используя колесницы, указывающие на юг, как своеобразный компас, который позволил войску найти волшебную дверь в пространстве и, выйдя из окружения, победить в решающей битве». Считается, что первую книгу о практике Цемен Дунзя создал Хуанди. После победы над Чию Желтый Император приказал своему помощнику Фэн Хоу структурировать знания волшебного свитка в 13 глав волшебных методов и 12 глав уединенной пустоты и создать на основе этой системы знаний календарь. В истории эта книга упоминается как три стратегии Хуан Шигуна, трактат, который входит в число семи классических военных трактатов Китая. Джан Лян, 250-186 годы до нашей эры. Советник первого императора династии Хань, Любана, военный деятель, один из основателей Ханьской империи. Один из трех выдающихся людей начала династии Хань. По легенде, когда он был ребенком, странный старик, испытав мальчика, подарил ему книгу «Военное искусство тайгуна» и предсказал «Прочитай книгу, и ты станешь советником у правителя, через десять лет ты возвысишься». Второй дядя. Еще один родственник Усе, который появится в романе в дальнейшем, Эрбай. Один из главных героев в сериале Затерянная гробница Перезагрузка. Усе немного вольно пересказывает историю совершенствования системы Саманьдунзя. Выглядит она так. В период ученых стаж школ с 770 года до нашей эры до 221 года до нашей эры традиция Цем-Дунзя активно развивалась как метафизический метод прогнозирования и планирования стратегии военных и политических действий. В этот период активно исследовались в природе и в жизни такие категории, как инь и ян, пять движений, характер ци. Эти же категории использовались в анализе военных стратегий этого времени. В период династии Чжоу Тайгун, Дзян Зия, Фэй Сюнь, 1050 год до н.э., советник Вэнь Вана, автор шести тайных поучений о стратегии, перевел 4032 расклада Цэмэнь Дунзя, которые были сформированы в Фэн Хоу, В компактное описание из 72 раскладов. Акцент в этом изложении был сделан на систему описания времени. В начале эпохи династии Хань 206 до н.э. 220 большой вклад в совершенствование этой системы внес Джан Лян. Он свел систему к основным 18 раскладам. И современное оперирование количеством в 1080 раскладов 540 янских и 540 иньских это только лишь детальное описание основных 18, сформированных Джан-Ляном. Восьмеричный принцип Цимень-Дунзя выглядит так. Восемь врат в Цемен Дунзя получили свои названия на основе тех качеств, которые проявляются, когда инь и ян, пять элементов, изображения триграм, размещаются в девяти дворцах. Далее мы перечислим эти восемь врат и их атрибуты. Первое. Врата открытия. Каймэнь. Они говорят о быстром старте, начинаниях, обновлениях и создании новых вещей. Они символизируют способность преодолевать препятствия и вызовы. Дела будут протекать гладко, с минимальными помехами, особенно если они связаны с новаторскими устремлениями. Также врата представляют собой новые возможности, указания на увеличение благосостояния и позитивные изменения в карьерном росте. Второе. Врата отдыха. Сюймэнь. Эти врата представляют активности, связанные с восстановлением и расслаблением, также могут символизировать радостные события в целом, например, такие, как построение отношений. Благородные люди, готовые прийти на помощь, и общее беспрепятственное течение дел также будут представляться вратами отдыха. Третье. Врата жизни. Шанмэнь. символизируют возможности роста и личного развития, что в свою очередь отражается на личном благосостоянии и развитии карьеры. Они говорят об изобилии в отношении самых важных вещей в жизни. Четвертое. врата ранения, Шанмэнь. Эти врата обозначают причинение ущерба или вреда. Они указывают на наличие препятствий и регресс. Неудачный исход также представляется вратами ранения. Пятое. Врата непроходимости, Думэнь, представляют мистические и непредсказуемые события в жизни, которые могут включать в себя неожиданные препятствия и помехи, могут указывать на отсутствие возможностей, а также на мрачную сторону жизни и неудачи. Шестое. Врата великолепия, Зинвумэнь. представляют все, что находится на виду, могут указывать на раскрытие правды в тайных делах, также могут говорить о превосходстве и выдающихся достижениях. Седьмое. Врата смерти. Сымэнь. В соответствии со своим названием, эти врата представляют собой темы смерти и старения. Они обозначают недвижимые или стагнирующие энергии ци, также могут представлять негативные энергии и задержки или остановку прогресса в делах. Восьмое. Врата тревоги. «Дзинты Эти врата подразумевают наличие страха и подозрения, говорят о разуме, затуманенном тревогой, сомнениях и стрессе. Помехи будут являться источником фрустрации и психологического беспокойства. «Тянь мэнь» — «Небесные врата». образное выражение, обозначающее верный проход, правильную дорогу. Количество когтей дракона говорило о социальном статусе владельца изображения. Пять когтей, пальцев имел только императорский дракон. Ночной или светящийся жемчуг остается загадкой для западного мира. Коллекционеры драгоценностей готовы отдать состояние за возможность дополнить им свою коллекцию. Одна из самых крупных светящихся жемчужин была на днях продемонстрирована в китайской провинции Хайнань. На самом деле светящийся жемчуг излучает зеленый свет, иногда с оттенком желтого, Зеленый китайский жемчуг на протяжении многих веков был частью китайских легенд, которые гласили, что люди, прикоснувшиеся к жемчужине, получают счастье и удачу. Светящийся жемчуг отличается от обычного тем, что эти жемчужины способны сиять даже в темноте, без помощи ультрафиолетового освещения. Минерал, из которого состоят жемчужины, имеет название флюорит. и встречается настолько редко, что западные геологи не признают его существование. Тем не менее, в 1982 году на шахте по добыче Вольфрама в провинции Гуандун было открыто первое месторождение флюорита. Сферическая форма флюорита далека от идеальной – Процесс приведения светящейся жемчужины в идеальное состояние занимает много времени, поскольку твердость минерала сравнима с алмазами. Средний Даньтян. Область живота, часть срединного, от точки 5 джун, нижняя часть грудины, до шэньцюэ, центр пупка. В теории существует два вида испытания мёртвых — испытание души покойника, который должен охранять некий важный предмет, или же испытание для живых, которые знают, что за предмет лежит в теле покойника, но не должны его брать. Глава 34. Замкнутый круг. С подобным Джан сталкиваться еще не приходилось. С дзунзы он был хорошо знаком. Они могли напасть сзади, на бегу, в прыжке, но чтобы улыбались, такого никогда не было. Собравшись, Целин отступил назад, приготовился защищаться, если мумия сделает хоть шаг или просто двинется, но он не ожидал ее спокойного движения. Рука, поднятая вверх, чуть опустилась, приняла горизонтальное положение, указывая на восток. В то же время новые жемчужины на потолке стали гаснуть, в зале резко потемнело. Когда они только вошли сюда, то сразу выключили фонари, желая сэкономить заряд батарей, и сейчас оказались в темноте. Несколько человек в испуге вскрикнули, но Джан Салин не потерял самообладание и заметил, что темнота не была полной. Посмотрев наверх, он обнаружил, что четыре самые крупные жемчужины, расположенные по углам, еще испускали слабое мерцание, словно тусклые уличные фонари, освещая лишь небольшое пространство и стены. Стоящий рядом Ли Сиди нарожащим голосом произнес. «Наверху, на стене, есть лицо!» Джан селин быстро обернулся и увидел, что на восточной стене из золотого кирпича и света, испускаемого ночными жемчужинами, создала эффект голограммы. Там явственно проступало что-то похожее на белое лицо. Понимая, что это просто световой эффект, Целин неторопливо спрыгнул с каменной плиты, подошел поближе, чтобы взглянуть. Секрет оказался прост. Стена, на самом деле, оказалась теневой картиной. При нормальном освещении на ней ничего не будет видно, Но если ослабить общее освещение и направить на поверхность лучи под определенным углом и смотреть с определенной точки, то тени создадут изображение. Ничего необычного, но гнетущая атмосфера гробницы и накопившиеся нервное напряжение сделали свое дело. напугав людей. С того места, где он стоял, стало видно, что на самом деле на стене было изображено не лицо, а тот момент, когда было завершено строительство Небесного дворца. Он был построен на горной вершине, которую окружали облака, потому и казалось, что здание парит в небе. Гора, изображенная на картине, похоже, была покрыта снегом, Высота ее, вероятно, очень велика, но точно определить ее географическое положение было невозможно. Осмотревшись, он увидел, что на всех четырех стенах тоже были теневые картины. Подойдя к южной стене, Целин сосредоточил все внимание только на ней. Там был нарисован склон под небесным дворцом, где виднелись искусственно выдолбленные в скале гроты, между которыми тянулись дощатые подвесные мосты. Группа строителей, используя механизм, напоминающий колодезный журавль, поднимала наверх огромный гроб, а похоронная процессия, выстроившись в ряд, с трудом поднималась по мостам. Джан Целин понял, что на самом деле Небесный дворец был мавзолеем, вот только неясно — Кто находится в гробу? Картина на западной стене была еще более странной. Все подвесные мосты горели. Должно быть, солдаты, охранявшие мавзолей во время строительства, подожгли их, когда гроб был помещен на свое место, чтобы обеспечить безопасность усыпальницы. Сжечь дотла единственную дорогу к небесному дворцу — неплохой способ защиты». Ни северным, ни южным Даому не под силу было в те времена подняться на такую высоту, чтобы проникнуть в гробницу. Подобного захоронения на своей памяти Джан Целин не встречал и был удивлен. Подойдя к последней, северной стене, он увидел до странности простую картину. Только гора, полностью покрытая снегом, от вершины до самого ущелья, и никаких следов небесного дворца. Художник явно не стремился к точности изображения, но Целин все равно догадался, что это результат снежной лавины. Вероятно, масштабный пожар вызвал таяние снега, а затем настоящую лавину, которая не только накрыла гору и ущелье, но и погребла под собой небесный дворец, превратив его в настоящую могилу. Он не смог сдержать вздох разочарования. Такой судьбы легендарного небесного дворца он не ожидал. Похоже, Ван Занхая тоже печалила судьба своего творения. Его выдающаяся работа была разрушена почти сразу после окончания строительства. Наверное, до самой смерти он мучился желанием поделиться своим творением с людьми. Но такой мавзолей мог принадлежать лишь выдающемуся человеку высокого социального статуса. Обнародовать свой проект даже легендарный архитектор не мог. И все же Ван Занхай сумел оставить сведения о Небесном Дворце в другом своем творении — в подводной гробнице. Одно только оставалось непонятным — кто же был похоронен в Небесном Дворце и здесь, под водой? От раздумий его отвлекли странные действия Ванзинь и ее товарищей. Они пытались передвинуть зеркало в юго-восточном углу. Их поведение выглядело очень странно. Джан Целин поспешил спросить, зачем они это делают? Я только что видела Сансина, с тревогой ответила Ван Дзинь. Кажется, он прятался за этим зеркалом, а потом он исчез. Только сейчас Джан Целин вспомнил, что сюда они пришли в поисках третьего дяди, и поспешил на помощь. Двухметровое бронзовое зеркало золотым узором благословения по краям было очень тяжелым. Общими силами получилось передвинуть его всего на полметра. В углу за зеркалом оказался квадратной формы проем высотой в половину человеческого роста. Джан Целин направил туда фонарь, но свет не проникал далеко, и понять, куда ведет этот проход, было невозможно. Задумавшись, Целин вспомнил, что на плане подводной гробницы, составленной сансином, не было этого огромного зала, но он понимал, что с этим проектом не может быть все очень просто. Подводные захоронения должны отличаться от подземных. Во время спуска под воду этой гробницы надо было соблюдать абсолютное равновесие, значит, требования к архитектурной симметрии были очень высоки. Схема, составленная Усансином, принципиальных ошибок не имела, но он не учел вес объекта. Нарисованная третьим дядей гробница не опустилась бы на морское дно ровно, она должна была опрокинуться. В то время Целин старался избегать всеобщего внимания, потому не разговаривал с Ансином и не указал на ошибки. А сейчас вспомнил об этом и понял, что обнаруженный проход мог быть создан для баланса при погружении. Он объяснил все это своим товарищам и первым пошел в проход. Ван Зинь приказала оставить включенными лишь два фонаря у впереди идущего и замыкающего, Остальные выключить ради экономии, так как основной запас батарей был уже израсходован. Внутри каменная дорожка оказалась неожиданно широкой, по ней бок о бок могли свободно идти четыре человека. Холин, увидев, что Вэнзинь и Целин идут рядом, почти касаясь друг друга, начала ревновать и постаралась втиснуться между ними». В этот момент Целин и заметил впереди что-то, извивающееся в темноте. Одновременно его привлек густой запах, распространившийся в воздухе вокруг. Казалось, что источник этого аромата впереди совсем недалеко. Через несколько шагов запах стал таким насыщенным, что вызывал головокружение». Целин повернулся, желая спросить Ван что она об этом думает, и увидел, что несколько человек уже упали, потеряв сознание. Сама Ван еще стояла на ногах, пошатываясь, держась за голову. Она растерянно посмотрела на него и тоже упала в обморок. Он едва успел подхватить ее на руки. Интуитивно чувствуя опасность, Джан Целин попытался задержать дыхание — Но было уже слишком поздно. Он чувствовал, как его обволакивает непреодолимое желание лечь и заснуть. Он успел лишь прислониться к стене и тоже потерял сознание. Но перед тем, как провалиться в пустоту, он увидел мутную картинку из полумрака. Словно призрак возник Сансин, присел на корточки над ним и уставился странным застывшим взглядом. Закончив рассказ, Молчун глубоко вздохнул, помолчал немного и сказал. «Когда я очнулся, то обнаружил себя лежащим на больничной койке. Я ничего не помнил о том, что произошло. Только спустя несколько месяцев память начала возвращаться, но лишь короткими фрагментами и всплывающими неясными картинками. А через несколько лет я стал замечать, что с моим телом что-то происходит». Я очень хотел спросить его, понимает ли он, почему за столько лет не постарел, но он не дал мне такой возможности, продолжая говорить. Я не могу до конца вспомнить, что произошло, но когда повстречал третьего дядю, он мне показался очень знакомым. Чтобы вспомнить больше, я и последовал за вами во дворец Лушанвана. Тут он внезапно посмотрел на меня. «Кстати...» Именно там я понял, что с твоим дядей что-то не так. Я был удивлен, не понимая, что именно он имел в виду. Ацелин продолжал. «Книга из золотого шелка, которую ты вынул из бронзового гроба, на самом деле подделка, а подложил ее твой третий дядя». «Чушь не городи!» — закричал я. «Разве это дурацкая шутка не твоих рук дело?» Молчун грустно посмотрел на меня и ответил. — Нет, это твой третий дядя. Он и Панкуй сделали проход в задней части дерева и подкопались под дно гроба. Может быть, даже смерть Панкуя не случайна. — Мне стало как-то холодно. Это действительно нехороший поворот. Я не мог так сразу поверить в сказанное молчуном, но в моем мозгу словно молния вспыхнула, показывая бесчисленное количество странных моментов и неувязок. Третий дядя ведь мог оттолкнуть Панкуя, когда уворачивался от короля трупоедов, но не сделал этого, да еще странное поведение отравленного Панкуя перед смертью, когда тот чуть не убил меня». И Паньзы, который хоть и был тяжело ранен, вполне шустро карабкался на дерево, а спустя короткое время на земле оказался в глубокой коме. А еще, когда мы с Толстяком выбрались на поверхность, дядя был уже там, и явно успел не раз сбегать в лагерь за бензином. Я больше не мог об этом думать. Я просто чувствовал, как мой мир перевернулся с ног на голову, не знал, кому верить». Сбитый с толку, я бормотал. — Неправильно все это. Все не так просто. Нет же никакой логики. С какой стати? Третий дядя сделал все это. Молчун тихо ответил. — Если этот человек был твоим третьим дядей, то логики действительно нет. Но он не закончил свою мысль, лишь тяжело вздохнул. Я так и не понял, что он имел в виду. Но почему-то верил молчуну. Мое сердце хотело верить. Я и раньше замечал, что третий дядя частенько обманывает меня. Теперь думаю, а было ли вообще что-то, о чем он не врал? Все это было для меня слишком неожиданным. Такие перемены требуют времени, чтобы их осознать и принять. А сейчас этим заниматься бесполезно. «Кто там врет или правду говорит, какая разница, если мы тут умрем? Сначала надо выбраться отсюда, а потом уже разбираться, где скрывается истина. Подумав об опасности, нависшей над нами, я заставил себя успокоиться и расслабиться». Приведя свои чувства в порядок, я заметил, что толстяк уже подошел к каменной стелле, с мрачным видом присел на корточки, поднял указательный палец и, крутя головой, стал приглаживать волосы. Нахмурившись, я крикнул. «Толстяк, какого дьявола ты творишь? Пожалей мои нервы, перестань поясничать, наконец!» Он обернулся ко мне и, подражая женскому голосу, заявил. «Скорбящая мать должна привести в порядок свои волосы». И уже нормальным голосом закончил. «Расчесывание волос никого не убьет. Причем тут твои нервы?» Я растерялся и беспомощно переспросил. «Расчесывание волос? Только не говори, что ты собрался пойти к небесному дворцу». «Конечно. Как я могу упустить такую исключительную возможность?» Толстяк просто горел нетерпением. Кроме того, нам нелегко было добраться сюда. Второй раз может не получиться. Да еще эта баба сбежала вместе с нашим вознаграждением. Мы должны хоть что-то откопать, например, ночные жемчужины. Не уходить же отсюда с пустыми руками. — Тебе достаточно было услышать про жемчужины, чтобы забыть обо всем на свете? — продолжал возмущаться я. Но переубедить толстяка было невозможно. — Эй! «Ты действительно не можешь подумать обо мне ничего хорошего? Да, я, толстяк, хочу пройти врата жизни, и для этого есть очень важная причина. Ты хоть спросил бы, что за причина такая?»